Гглава 78 новость Кристина. Еще немного понежив меня в своих объятиях и до сладких мурашек нагладив по спине и животику, Кей прижался к моим губам ласковым, благодарным поцелуя. Спасибо тебе за все родная. Ты не представляешь, как сильно я тебя люблю, — прошептал он с нежностью. Нам пора, да, озвучила я то, что он сам не решался. Верно, нехотя согласился он. Беги в душ, потом я помогу тебе одеться и отведу покушать. Пора возвращаться в Риньон, мышенька. Твои бедные мужья уж, наверное, с ума сошли от тревоги за тебя. Как ты думаешь, как они отреагируют, когда узнают, что теперь и ты, и Рон, тоже моя семья? Притихла я в ожидании ответа. Заменит кровать Тейлереса на более широкую. Сверкнул озорными глазами Рыжик. А если серьезно, не волнуйся об этом. Они отнесутся спокойно, вот увидишь. Будут так рады твоему возвращению, что не станут возражать, даже если ты десятерых мужей с собой приведёшь. Ну или четырёх. Загадочно улыбнулся он. Ты на золотых намекаешь? А я, не понимая, шутит он или говорит серьёзно. Они же чуть рона не убили. Ну кто из нас не совершает ошибок? Подмигнул мне этот рыжий сводник. А тентуриан, он просто испугался, что драгонит отберёт у него трон. «Запаниковал и принял неверное решение, и тебя разозлил вдобавок. Но ты заметила, как он при этом на тебя смотрел?» «Как?» – растерялась я. «Словно на сыр в мышеловке. Стоит приблизиться еще чуть-чуть, и все, ты пропал». Мягко улыбнулся Кей. «Да ладно!» – растерялась я. «У меня есть для тебя еще одна новость!» Заинтриговал он меня. «Надеюсь, хорошая?» – замерла я. «Нет!» – огорошил он меня и тут же добавил. «Не просто хорошая, феерическая. Ты беременна, мышенька моя родная». «Что?» У меня перехватило дыхание, рука рефлекторно легла на животик, а на глазах выступили слезы. Счастье, абсолютное и безграничное, затопило меня с головой. Я стану мамой. Внутри меня растет настоящее маленькое чудо, такое крошечное, нежное и невероятно любимое. «Кей!» Эмоции переполняли меня настолько сильно, что хотелось плакать от радости и смеяться одновременно. — Ты уверен? — Абсолютно. Сияя от счастья, он принялся покрывать поцелуями мое лицо. — Ты только не плачь, роднулечка я тебя умоляю, а то выйдешь отсюда с заплаканными глазками, и он прикончит меня на месте в ту же секунду. — Я постараюсь, — пообещала я, но слезы все равно непроизвольно катились из глаз. — А кто отец, как ты думаешь? «Не знаю, но я бы поставил на Тейлериса», – задумался Кей. «Он ведь был первым и, к тому же, из семейства кошачьих, а коты весьма плодовиты», – улыбнулся он. «Да, я помню, ты говорил», – кивнула я, с трудом беря себя в руки. «Собственно, это даже не важно, кто именно заделал тебе малыша. Все твои мужья будут обожать его одинаково сильно», – отметил Кей и неожиданно подхватил меня на руки. «Все, побежали умываться, одеваться» и кушать», — подвел он итог. А когда полчаса спустя мы вошли в обеденный зал, то торопили За накрытым столом бок о бок выседали Рон и двое золотых драконов. «Как все прошло?» — лучезарно улыбнулся мне тентуриан.